Отключайте пульсометр на важных соревнованиях или забегах. Однажды я бежал 55 километров трейл, и меня беспокоил мой пульс. При относительно небольшой скорости он был около 155 ударов в минуту, и меня это беспокоило. Хотя я рассчитывал, что он будет гораздо ниже. Я чувствовал себя прекрасно, дыхание было свободное, я мог петь песни во все горло. Но меня смущал частый пульс, и мне пришлось значительно замедлиться. Я уже тащился, как раненая черепаха, но пульс все равно держался высоким. Я не понимал, в чем дело. Я вспоминал предыдущие тренировки, может, я вышел перетренированным на старт, или, сказалось, волнение. Также я перестал замечать, что скатился в контроль пульса и начал каждые две минуты смотреть на часы. Я размышлял несколько километров о том, где я мог совершить ошибку и тем самым лишал себя наслаждения от бега. Вокруг меня была потрясающая природа, голубые озера и сосновый лес, идеально ровные поля и петляющая пыльная дорога. Меня догнал один из бегунов, и я ему пожаловался на высокий пульс. Он усмехнулся и сказал, «Хочешь лайфхак?» Я выключаю пульсометр на забегах и не отвлекаюсь. Бегу по ощущениям. Часто волнение или даже небольшой сбой часов может испортить гонку. Он сказал это и прибавил. Эй, парень, я тебя не отпущу. Я с ним тут же согласился. Я выключил пульсометр и успокоился. И мы с ним бежали до самого финиша, рассказывая разные истории, которые приключились с нами на различных забегах. С этого момента на всех важных соревнованиях, забегах я стал выключать пульсометр, и моя эффективность начала только повышаться.